Часть вторая. Чужой среди своих. Глава 1. Комиссия. Электронное табло на стене показывало без двух минут 5. Старшие начальники, прибывшие из штаба Аси после полудня, Засиделись уже третий час, завищались в артовом зале, а я томился в отдельной комнате по соседству, ожидая вызова на ковёр. Натворил я дел, перемудрил, как сказал бы Стас Митрошин, полковник, преподававший нам тактику в пехотном училище. Позывной у него был немного чудной и хлёсткий, в общем, запоминающийся. Киллер. Толковый мужик, кстати, многому научил, только мне это не помогло расслабился. Нюх потерял. Я злоскрежетнул зубами, заложил руки за спину и вновь принялся мерить комнату шагами. За себя не переживал. Спросят отвечу по законам военного времени за всё, что натворил. На остальные, бираты бойцы, Бриджет они ни причём. Я их во всё втянул. Думал, Кларк предатель, оказалось совсем не так. Надо было Кепа слушать, а я сомневался. Остановившись у стола, взял графин с водой, плеснул в стакан и хватанул залпом. Постоял, прислушиваясь к ощущениям. Странная вещь получается. Вкус, запахи, мундир вот-поратка, будь она неладна. Надевал лишь дважды за службу, всё как настоящее, всё по-настоящему. Накрахмаленный воротничок трёт шею, плотно подогнутый ремень мешает дышать. Брюки отутюжены так, что ногу сгибаешь, складки появляются. Туфли блестят. А принять, что это лишь проекция, что я на самом деле в капсуле сознания не может. Ну ладно, смоделировать отдельную обстановку на тренажёрах, симуляторах базы мне не раз доводилось отрабатывать слаженность подразделения. Да, там прекрасная графика, мимиосенсорное снаряжение, там, когда стреляешь, приклад бьёт в плечо, а гильзы летят, глохнешь от выстрелов, запах пороха, жара или холод всё чувствуешь, но при этом понимаешь, тренажёр. Он даже на луне тренажёр. Сознаёшь нереальность происходящего. Правда, навыки оттачивает эта штука великолепно. Я налил ещё немного воды и выпил. Чёрт. Повернулся лицом к двери. Чёрт. Там в крепости Кларк рассказал невероятные вещи. Мы сражаемся с искусственным интеллектом. Если быть точным, и с Кином Кilo 7.2, развязавшим Третью мировую А главное, как развязавшим, цифровой Сукин сын нанёс удары по городам и важным военным объектам, но при этом сохранил в целости энергетические комплексы, которые необходимы для поддержания жизнеобеспечения собственной виртуальной платформы. А теперь Кило 7.2 стремится захватить остальные платформы: корейский ТВД, равийский ТВД, балканский ТВД. Короче, все платформы, команду армии NPC с проекциями ботов, численность которых пока точно не определена. Теперь понятно, почему не можем захватывать пленных. NPC игровой термин, но сути это не меняет. Бездушный персонаж, бот, не знает жалости, действует по чётко заданным алгоритмам в рамках присвоенной ему задачи армейской специальности, а когда погибает, переносится в точку респауна, как в компьютерном шутере. потеряв набранные параметры и навыки. Но о таких способностях известно лишь узкому кругу лиц. Нет у откомовцев никаких особых препаратов крови, растворяющих труп на месте. Сказки всё это. У них и крови-то нет. Они часть программы, залит она на серверы, нуждающиеся в энергии. И скину она необходима, чтобы подпитывать эти самые серверы в реальности. Серверы до которых никто не может добраться, потому что неизвестно, где кило 7.2 был введён в действие. Цифровые детища ауткома управляли сотнями секретных объектов, разбросанных по всему миру, включёнными в геовеб, глобальную мировую сеть. Пережившие бомбардировки, устроенные взбунтовавшимся искином, люди теперь вынуждены отсиживаться в подземных бункерах и надеяться на лучшее, следя за работой стаций капсул Где находятся такие, как я, и носа на поверхность не высовывать, ведь там, в отличие от пространства между виртуальными ТВД, льются настоящие кислотные дожди, отравлена земля и воздух радиация. Там везде руины, покрытые боевой химией, и чтобы добраться из пункта А в пункт Б, нужно очень сильно напрячься. На ради чего? Аутком как таковой больше не существует в реале. Килло 7.2 теперь и есть аутком. Его ядро может быть где угодно: в Антарктиде, в Афганистане, на просторах Европы, а может в Сибири. Это словно иголку в стоге сена искать. Стоп. Я потёрла донеми лицой, в который раз за день отмотал туда, откуда начал. Мы все, кто воюет на разных ТВД, то есть в виртуальных платформах, находимся в статиз капсулах, те в свою очередь размещены в убежищах, бункерах. на подземных секретных базах в разных точках планеты. На поддержание жизнеобеспечения таких баз требуется немало энергии. Кило 7.2, об этом известно. Тогда почему он не нанесёт новые удары по нам? Ответ был один. Психонувшему Искину нужны новые серверы, чтобы нарастить виртуальные мощности, суть искусственного разума и его главную жизненную цель. Рост мощностей влечёт открытие новых локаций. И единственное, что может сделать Ворнет, активно противодействуя армии ботов, находиться в постоянном контакте с врагом, заставляя Кила 7.2 направлять вычислительные ресурсы в виртуал. Но если не делать этого, Искин со временем способен наладить производство киборгов в реале и пройтись огненным мечом по планете, нанося точечные удары по убежавшим людей. Всё дело в глобальной интеграции ауткома в экономику планеты. трудно вспомнить объект, на котором не было бы программного обеспечения от ауткома, а после заварухи сложно установить, что осталось в рабочем состоянии. Устройства интегрированы в геовеб, базы ворнета, системы завязаны на единый софт, поэтому приходится играть на территории врага, охраняя виртуальную консоль доступа к панели управления, к примеру, химическими реакторами. Я кивнул. Сладно выходит. Раз в реале Кило 7.2 не разыскать, командование решило воевать с ним в виртуальности. А что? Вполне. Ядерного оружия здесь нет, таковы параметры платформ. Выгоднейшая ситуация для военных. Всем сразу не убьёшь. Симуляторы идеально смоделированы, противники имеют определённые ограничения, но при этом регулярно респаунятся, то есть возрождаются в точках привязки аватаров на своих территориях, от чего не нуждаются в резервах. Чтобы победить врага, достаточно прорвать оборону базы и удерживать некоторое время её центральную часть. Теперь ясно, почему на Аравийском и других ТВД так всё организовано. Почему база возведена вокруг энергокомплекса. На всех платформах используется подобная модель. Прежде всего, прикрываются стратегически важные объекты, остальное вторично. Мы, как и Скин, зависимы от энергии. Потеряем контроль над энергокомплексом, отключатся капсулы рухнет жизнеобеспечение базы, и все помрут. И главное, статис капсуле требуется в разы больше энергии, чем какому-то искину. Мы в худшем положении, чем он. Взяв пустой стакан, я покрутил его перед лицом, глядя, как преломляется свет ламп сквозь грани. Реальная виртуальность. Этому имелось прямое доказательство. Подводной крепости я умудрился оказаться внутри системы управления, когда сознание слилось с программной оболочкой платформы и пропали тактильные ощущения. Кларк, кстати, тоже сумел подключиться к системе, но не мог ею управлять, наверное, потому что не активировал ключ идентификатор первым. Он назвал это состояние, сам процесс подключения к интерфейсу временной оцифровкой. Да, похоже на то, я снова кивнул. Как бы не хотелось Но придётся во всё поверить. Только одно неясно: зачем на базу прибыло командование? Ведь явно по мою душу приехали. Вон сколько совещаются. Почему? Могли бы просто отдать под суд. Трибунал быстро закрывает подобные вопросы. Я всё-таки растянул верхний крючок на кителе, ослабил ремень и уселся за стол. Побарабанил пальцами по лакированной поверхности, раздумывая над тем, что услышал в крепости от Кларка. Он мнеwidetilde всё рассказал. Узнай я больше, сделал бы выводы, на возникшая задачка не просто сложна, в ней слишком много неизвестных, огромное количество пунктов, требующих не то что решения, понимания происходящего. Здесь одним условием в три строчки не обойтись. Здесь нужна куча исходников, а у меня их нет. Поэтому остаётся ждать, расслабиться и ждать, пока вы зовут в актовый зал. Может, там прояснятся недостающие сведения. Под потолком мигнула и загудела выработавшая ресурс лампа. Я усмехнулся, осознавая, что это всего лишь проекция, результат работы программистов. Но как здорово сделано! Как вообще такое учли? Как учли столько мелочей? Например, социальную структуру общества, которая невозможна без денежных отношений. Да. Создали обстановку, исключающую всякую мысль о виртуальном пространстве и сохранили всё в тани. Серьёзная работа. Весьма высокий уровень и абсолютная секретность. Только моё проникновение в крепость заставило Кларка поделиться информацией. Вот вылип. И Берата с парнями подставил. Хотя неизвестно, что на самом деле лучше: сидеть сейчас под арестом, не зная того, что находишься в симуляторе, или ждать решения командования. Я откинулся на спинку стула, таращась в стену невидимым взглядом. Ворнет, аутком, Трайбек. С первыми двумя вроде всё ясно. А вот Трайбек, производитель оружия, каким боком относится к происходящему? Кларк перевёл 510 миллионов. Если в данном случае всё творится в виртуальном пространстве, а в реале мир разрушен, зачем спрашивается деньги? В Трайбике вряд ли кому-то нужны марки. Что на них купишь? Радиоактивный остров в Тихом океане. Тупик. И таких тупиков вагон, и целый состав в придачу. Кому, например, понадобилось сжигать на нейтральных территориях конвой, куда и откуда этот конвой направлялся. Меня мучил ещё один весьма важный вопрос. Почему Кларк и командование знают о битве в виртуальном пространстве, но армия нет? Секретность секретностью только поди обеспечить её в таких масштабах. Откуда пробел в памяти? Почему забыл прошлое? Я вновь одёрнул себя. Хватит, надоело. Хватит пытаться решать задачу с множеством неизвестных. Старшие начальники в конце концов примут решение, но не стану же мариновать в комнате, дожидаясь, пока конки отброшу, что-нибудь до да, объявят в итоге. А дальше как кривая выведет? Дверь распахнулась, и в комнату заглянул наёмник в светлой форме. Качнул головой, мол, выходи. Я поднялся Быстро застегнул верхний крючок на кителе, подтянул ремень и, подхватив со стола фуражку, проследовал к выходу. То, что наёмники вовсе не наёмники, я догадался ещё в крепости. Ну какие могут быть к дьяволу солдаты удачи, когда в реальном мире такой расклад. Скорее всего, наёмниками Кларк называл особое подразделение, которое в курсе всех дел, проводит операции вроде той, что сорвалась благодаря мне. Они взлекают из тумана войны целые локации, работают на опережение, шпионят, выполняя сверхсложные миссии на различных ТВД. Мы прошли по узкому коридору, где вдоль стен находились ещё несколько бойцов в одинаковой светлой форме и с оружием. Лица у всех немного странные, отрешённые, будто они здесь не ради безопасности офицеров высшего звена. Интересно, каковы их способности, как воспринимают окружающую обстановку? или у каждого интерфейс подобный тому, что я запустил в крепости. Боец впереди открыл дверь, сопровождающий остановился за спиной, и я вошёл в актовый зал. Ровные ряды табуреток, на которых обычно размещался личный состав базы, пустовали. Между ними там и тут стояли вооружённые наёмники с пустыми взглядами. Странное дело, все они будто были не здесь. Похоже, я верно рассуждал насчёт подключённого к их сознанию интерфейса. Эти люди заняты своей задачей. Сканируют виртуальное пространство, обеспечивая режим информационной безопасности, изолируют данную территорию от проникновения извне. Например, кто-нибудь из хозрота сейчас должен заниматься уборкой зала, но попасть в него на самом деле не может, потому что доступ к объекту виртуальности перекрыт. За длинным обтянутым зелёным сукном столом, расположенным торцом к двери, восседали несколько генералов. Если быть точным, семеро. Трагедия знал. Кларк занимал место на дальнем конце. Через одного от него сидел командир базы, бригадный генерал Турчин. Следующий, заместитель командующего армией корпорации Ворнет, генерал армии Тодор Боксвилл. Остальных видел впервые. Я прошёл вперёд, остановился напротив Боксвилла, чётко повернулся к нему лицом и представился, скинув руку к козырьку. На меня смотрели лица, разные лица суровых мужчин. Уж не знаю, соответствуют ли они настоящим, тем, которые в реальности. У них было много общих черт: сидена, обветренная кожа и взгляды, пронзающие насквозь. Может, и мне суждено было стать таким. Сложись карьера всё удачно, но после вмешательства в спецоперацию с крепостью на лучшее я не рассчитывал. Генерал Кларк низким голосом заговорил заместитель командующего. Прошу, Зачитайте решение комиссии. Кларк взял в руки листок и начал. Комиссия под председательством заместителя командующего армией Ворнета, генерала армии Теодора Боксвилла, решила восстановить Денис Аковча в звании лейтенанта первого класса, назначив командиром крепости в районе западного побережья Персидского залива, ограничить командование крепостью путём изменения статей устава управления ТВД. Временно включить крепость и её территорию в состав базы бригадного генерала Турчина с последующей возможностью выхода и действий в рамках обозначенных территорий в качестве самостоятельной боевой единицы. Лейтенанту Ковачу, командиру крепости, приказ: перевести вышеозначенное ТВД к боевой готовности по истечении 10 последующих суток. По завершении мероприятий доложить о готовности управлению штаба объединённых сил и командующему лично. Кларк положил листок на сукно, схмахнул с аринку и взглянул на Боксвилла. Хотелось попросить объяснений, но не та ситуация. Я вообще ровным счётом мало что понимал, особенно насчёт ограничения в командовании крепостью. Это каким образом? Буду лишь числиться командиром, а всю работу станет выполнять кто-то другой? Удивлённый, Боксвилл сложил пальцы в замок и подался вперёд, глядя почти в упор. Думали, вас будут судить? Я дёрнул уголком рта. Это было нервное движение, но заместитель командующего рассудил всё по-своему. Вам повезло, лейтенант Ковач. Можете сделать прекрасную карьеру. Занять в таком юном возрасте генеральскую должность выпадает не каждому. Господа, Боксвилл встал. Я вынужден вас покинуть. Турчин, я, сэр. Командир базы шагнул к генералу армии. Ежедневный отчёт о приведении крепости в боевую готовность должен быть у меня на столе не позднее полудня. Боксвил нашёл взглядом Кларка. "А вы, генерал, тяжитесь с группой Рюминга?" В глазах у Кларка появился вопрос, но заместитель командующего тут же за него ответил. "Код доступа к сети получите в течение часа и будете теребить аналитиков днём и ночью. Может, они всё-таки найдут выход из сложившихся условий". "Есть, сэр". Кларк кивнул. "Все свободны". Командующий взмахнул рукой, коснувшись виска, и направился к двери. Следом за ним из зала вышли бойцы с оружием, генералы все, кроме Кларка. "Идёмте, лейтенант". Тот быстро пошагал к дальнему выходу, через который обычно зал покидали солдаты. Я остался на месте. "Мне что вас за руку тащить?" раздражённо бросил Кларк на полдороги к дверям. "Лейтенант!" Очнувшись, я бегом устремился за ним. Мы покинули зал, выйдели из здания, сели в машину и проехали в штаб базы. Во время поездки я пытался переварить решение комиссии. Невероятно. Они назначили меня командующим ТВД. В голове кружился ворох мыслей. Внезапно открывшаяся перспектива сулила многое, и при этом существовало много но ограничений в управлении крепостью. Каких именно предстояло выяснить. Одно я точно понял: данные мне полномочия позволят вытащить из неприятностей группу и Бриджет. В конце концов, в крепости должен быть гарнизон. Там полно боевых частей, нуждающихся в управлении толковыми людьми, в одиночку там не справится. На крыльце штаба я вновь затормозил, обернулся, наблюдая через ворота КПП за территорией базы. Только сейчас заметил, какая движуха началась. В парке ревели движки, с площадки по соседству в небо поднимались вертолёты. На плацу перед штабом построились взводы управления, начальники родов войск и служб доводили до личного состава различные задачи. Ого, как всё завертелось. И это не потому, что прибыло высокое начальство, это из-за меня. Похоже, начали перебрасывать усиленный контингент в район нового ТВД. Другого объяснения у меня не было, турчина обязан взять новые территории под контроль. Лейтенант, донеслось из дверей штаба. Я рванул в открытый проём, вытянулся по стойке смирно перед Кларком. Он сурово взглянул на меня и молча направился мимо дежурки Клесницы. штаб бурлил. По коридорам сновали бойцы и офицеры. В разведотделе, куда мы прошли с генералом, на последних обрушился шквал докладов. Кларк оставил меня на несколько минут в приёмной и быстро разрулил вопросы, не терпящие отлагательств. Затем пригласил в кабинет и без предисловий начал: "Ваш вылет через четверть часа. Переоденьтесь, возьмите оружие и минимум вещей". Он бросил взгляд на электронное табло над дверью. На вертолётную площадку штаба прибыть к 6:00. Вопросы? Сэр. Я шагнул к столу и замолчал, мучительно подыскивая слова. Лейтенант, у меня почти нет времени. Кларк раскрыл платяной шкаф, взял с нижней полки походный комплект. Небольшой потёртый рюкзак, внутри которого уже было собрано всё необходимое на случай тревоги. Сэр. Голос предательски сепел, но на этот раз я продолжил. Вас не просто так пригласили сюда. Вы там в Корее, когда я отказался выполнять приказ, я был вынужден отдать вас под суд. Кларк откинул клапан на рюкзаке и повернулся ко мне. Как человек, не лишённый моральных принципов, вы действовали правильно, но как офицер, серт, там были гражданские, вы должны выполнять приказы, закончил генерал и выдвинул ящик в столе. Достал пистолет, выщелкнул магазин и вставил обратно. Не понимаю, сэр. Кларк очнул головой. Честно, лейтенант. Он сунул пистолет в отделение под клапаном. Думал, вы спросите о другом. Но раз вас волнует именно прошлое, отвечу. Право не имею не ответить. Всё-таки передо мной командир целого ТВД. Я неш реагировал на колкость, наконец осознал, что к командирам крепости должен был стать Кларк. Гражданского населения не существует, сказал он. Врак и все остальные, кто не носит форму Ворнета, лишь проекции, боты в гигантском алгоритме той или иной платформы. Запомните это, лейтенант. Надеюсь, мне не стоит напоминать вам о том, что любые сведения, которые получаете от меня и старших начальников, имеют гриф 2А, я кивнул. В кларке сейчас смешались два чувства: долго и раздражение. Выходит, там в Корее он выбрал для меня наименьший из зол. Рожалал сержанты, оставив служить в ворнете. "Простите, сэр", искренне сказал я. Он закрыл клапан и отвернулся к окну. По всему мне стоило отказырять и валить в жилой блок, но я всё-таки спросил: "Сэр, я бы хотел видеть свою группу в крепости. Включить бойцов в состав гарнизона". Кларк резко обернулся. "Хорошо. Он надавил клавишу на аппарате селекторной связи и отдал короткое распоряжение насчёт бирата и бойцов. "Это не всё, сэр", сказал я. Генерал чуть не поперхнулся. "Мне нужна лейтенант Эвертон из центра мониторинга ТВД", продолжил я. "Она лучшая среди операторов, сэр". Кларк вновь надавил клавишу и отдал приказ, затем поднял на меня напряжённое лицо. "Я вна-ожидаю новых просьб". Похоже, он вынужден подчинялся. Фактически сейчас я являлся заместителем Турчина, ведь крепость, согласно решению комиссии, была временно включена в состав базы на Аравийском ТВД. Строевая часть наверняка уже состряпала приказ о введении меня в должность задним числом. Спасибо, сер. Я кивнул. Хотел повернуться и выйти, но Кларк произнёс: "На базе действует предатель. Группа Бирата под подозрением". Он посмотрел на электронное табло и заговорил быстрее. К крепости вас встретит майор внутренней службы Гомес. Введёт в курс дела. Сейчас возьмёте мою машину, переоденетесь и немедленно вылетайте. Водителя я предупрежу. Он опустился в кресло, дав понять, что разговор окончен, и перебирая бумаги в ящиках стола, связался с дежурным по штабу насчёт машины. Я покинул кабинет и через минуту сидел в генеральской машине, направляясь в жилой блок. Фраза Кларка вытеснила мысли. Неужели он прав? Так, да кто? Кэп, Вул, Пак, Франсдок или может кто-нибудь из новичков? Приехали, сообщил водитель. Не понимающий, я уставился на него. "Сэр, всё в порядке? У вас 7 минут до вылета". Да. Очнулся я и вылез из машины.